Глава семнадцатая «И где ты только отрыла такого человека, а, Кайна?» Практически рухнув в свое кресло, спросил Брайс. «Что-то мне подсказывает, что таких-то больше нет», скрестила руки на груди она, с вызовом посмотрев на своего коллегу. «А ты что скажешь?» – обратился он уже ко мне. «Это было интересно», – пожал я плечами. «Интересно! Интересно ему было!» – грохнул по столу кулаком Брайс. «Да на моей памяти впервые со мной кто-то состязался на равных!» «На равных ли?» – с усмешкой в голосе спросил я. «Вообще-то я нанимаю лучших ребят, которые умеют вовремя подыграть игроку» или не дать ему и вовсе выиграть, если это того требует», – продолжил я за него. «И это тоже», – не стал отрицать Брайс, чем меня слегка удивил. «Как мог заметить, в моем заведении играют не на деньги, так что если у кого-то повышается самомнение, то всегда можно снова сделать из него нормального человека или же дать шанс кому-то поверить в себя». Это не отменяет того, что против меня твои сотрудники мухлевали, как могли, покачал я головой. Только мы оба видели, что это все равно не помогло. Как ты смог их обойти? Не веришь, что я мог с ними просто договориться? Прищурившись, посмотрел я на парня. Пусть моего взгляда полностью видно не было, но ведь ощущения не могли не передаваться. Тем более, я их и не скрывал. С моими подчиненными? Самодовольно усмехнулся Брайс. «Попробуй, я бы даже посмотрел на это». Его слова не были похожи на пустую браваду, так что я решил отступить от этой темы. «Так что, наше состязание никак не повлияет на твое положение в этом обществе?» поинтересовался я. «Наоборот», – радостно улыбнулся парень. «Давно надо было что-то подобное провернуть, но подставная ситуация все равно рано или поздно бы всплыла, а так кто то подумает что я сдал и попытается реализовать собственные амбиции ну а дальше мое дело верно верно примирительно поднял я руки влезать во все это я никоим образом не собираюсь мне из своих сложностей хватает вот видишь кайна вдруг вновь посмотрел на нее брайс «Есть же разумные люди, которые никому не лезут со своими предположениями и взглядами на ситуацию, в которой они не разбираются». «И в чем это я не разбираюсь?» Возмущенно воскликнула девушка на такое заявление. «Ты считаешь, что так называемые масочники повлияют на положение дел среди банд?» Снисходительно посмотрел на нее парень, вновь начав крутить в руках карты и перекидывать колоду между рук. Этим он, похоже, специально только распылял внимание своего собеседника и приходилось сосредотачиваться именно на Брайсе, чтобы не начать следить за картами. «Ну, а я считаю, что ничего страшного не будет, если какое-то время наши противники поварятся в одном котле. Масочники слишком быстро все захватили и еще долго будут справляться с внутренними проблемами, чтобы получить хоть что-то функционирующее». «Что, собственно, ты сейчас наблюдаешь?» «О чем ты?» – непонимающе посмотрела на него Кайна. «Неужели ты думаешь, что твои попытки насолить масочникам остались бы без ответа? Не будь у них кучи своих проблем!» – ухмыльнулся Брайс. «Вспомни хотя бы наши действия, когда на нашу территорию пытались покуситься другие группировки. Что мы делали на это?» Собирали ударный кулак и показывали им, что не следует действовать так необдуманно, тихо ответила моя знакомая, продолжая зло сверкать глазами, но это не значит, что и в этот раз можно действовать точно так же, как и с остальными бандами. Все равно звучит не очень убедительно, покачал головой парень, так что придумай аргументы получше, чтобы убедить меня вмешаться во все это, а ты, посмотрел он на меня. Заходи еще, мне не помешает еще пару раз так сыграть, чтобы избавиться от парочки людей, которые меня не любят. Избавиться? Настороженно переспросил я. Ничего криминального. Тут же поднял руки вверх Брайс и весело рассмеялся. Я умею справляться со своими проблемами, просто опуская авторитет людей на тот уровень, где им самое место. Единственное, что все это знают, и пока я не дам слабину. Они даже не рискнут действовать более открыто. Иногда необходимо приоткрыться, чтобы развить ситуацию, как того тебе требуется. Тоже об этом помни, Кайна». Неожиданно строго посмотрел на нее парень. «Может, все твои успехи, наоборот, нужны были твоим врагам, чтобы ввести тебя в заблуждение. Правда, ты пока действовала слишком мелко, так что не думаю, что они вообще обратили на это внимание». «Откуда такая уверенность?» – с вызовом ответила Кайна. «Да упрямая особа, которая до сих пор не думает о том, что нужно отступить, чтобы сделать следующий шаг. У меня много друзей из разных кругов», – развел руками Брайс, «и многие из них во время игры любят о всяком поболтать». «Да, порой-то много преувеличений и выставления себя главным героем, но даже из этого можно многое понять о том, что творится у наших ближайших соседей». «И что же сейчас происходит у масочников?» – поинтересовался я. «Значит, ты тоже заинтересован в том, чтобы избавиться от них?» Уже в свою очередь с любопытством посмотрел на меня Брайс. При этом мы оба понимали, что он мог бы и не показывать таких эмоций и держать лицо, но похоже то, что меня сюда привела Кайна, с которой он не видел смысла держать маску, то и мне решил приоткрыться, или же это еще одна маска, только скрытая за первой, кто знает. Разбираться в поведении малознакомых людей я точно не хотел, да и для этого надо общаться куда плотнее. Это же я начал всю эту свистопляску, когда сунулся в ваш район, не особо понимая, куда лезу, пожал я плечами, не став скрывать очевидные вещи. По моим действиям умный бы давно понял, что я действовал наугад и не имел цели навредить каким-то конкретным целям, просто бежал вперед и отбивался от очередных противников. Так значит, все таки это была случайность, а не слишком хитрый план. От души рассмеялся Брайс, а я-то голову ломал. Большинство сложных вещей на проверку оказываются куда проще. В манере мастера Райлина ответил я на это. «Не стоит платить сущности там, где их нет». «Действительно», — с трудом закончил смеяться парень. «Да, а столько теорий было насчет этого вторжения. Даже думали, что это кто-то из нас». Но он просто не хочет про это говорить, а вот оно как оказывается. «Я на данный момент могу лишь сказать, что мои цели пересекаются с целями Кайны, поэтому мы стали союзниками», – произнес я, выразительно посмотрев на девушку. «Думаю, она поймет, что лучше не раскрывать мою личность и то, что я ученик мастеров последнего приюта, не то, чтобы это может создать дополнительные трудности». «Скорее, я не знаю, как вообще люди на подобное будут реагировать. Да и в целом не хотелось бы, чтобы повторилась та история с Байкером и его друзьями, когда он должен был победить меня, чтобы претендовать на роль ученика. Не уверен, что среди офицеров этой банды не окажется кого-то готового испытать такой шанс». «Забавно, как вы все же быстро сошлись» задумчиво обронил Брайс. «И вовсе мы не сошлись!» Почему-то сильно возмутилась Кайна. «Что за ерунду говоришь? Просто Адриан тоже считает, что от масочников надо избавиться, чтобы в наш район вернулось прежнее равновесие. А то где это видано, чтобы наши внутренние разборки выходили за рамки района?» «Да, действительно, тогда нехорошо получилось!» Лукаво улыбнулся Брайс, внимательно посмотрев на меня в тот момент... Когда Кайна назвала мое имя, вот ведь хитрый змей. Похоже, за время нашего разговора он все больше подбирает ключиков к раскрытию моей личности. И вот сейчас девушка дала ему еще несколько подсказок. Главное, чтобы их все же не хватило для этого. «Ну так каков будет твой ответ?» – переключила внимание на себя Кайна. «Мой ответ, говоришь?» Медленно проговорил Брайс, продолжая тасовать колоду в своих руках. «Знаешь, это сложно сказать так сразу. На мои дела наличие новой группировки никак не влияет, так что я даже не знаю, стоит ли мне вообще во что-то вмешиваться. Но можете выполнить несколько моих поручений, тогда я обещаю подумать, что скажешь». Прищурив глаза, улыбнулся, он словно довольный лис, увидевший вход в курятник. «Обойдусь», – передернула плечами девушка от такого взгляда. «Не только ты являешься офицером нашей банды и имеешь влияние на главу». «Ну-ну», – довольно улыбнулся Брайс, – «я бы на это посмотрел. В любом случае, я пока не вижу причин начинать нам конфронтацию с этой группировкой. Тем более, пока что они не делали ничего такого, что касалось бы наших интересов». «Как знаешь!» – фыркнула Кайна и, развернувшись, вышла из кабинета. Я последовал за ней, но вдруг услышал в спину. «Ты бы лучше не крутился вокруг нашей боевой валькирии», – посоветовал мне Брайс. После таких слов я уже не мог так просто покинуть помещение. Кайна пусть и хорошая девушка и честная, но вот ее порывы порой приводят к очень неприятным ситуациям. Спасибо за совет, действительно поблагодарил я его и больше не задерживаясь вышел в открытый проход. Кайна все то время, пока мы поднимались наверх, а потом возвращались к ее базе, хранила молчание. Точнее, как молчание. Она все это время что-то бурчала себе под нос, так что я улавливал только обрывки фраз. По сути, девушка пребывала в собственных мыслях, я о чем-то напряженно думала. По пожарной лестнице мы быстро взобрались на крышу и вскоре сидели под брезентом, защищающим нас как от ветра, так и от снега с дождем. Все же становилось заметно теплее, и снег все чаще превращался в холодный дождь. Так-то после разговора с Брайсом я мог бы возвращаться в Дадзё, но чувствовал, что мое присутствие нужно Кайне, и поэтому я просто все это время следовал за ней и также молча сел рядом на несколько обшарпанный диванчик. Даже интересно, как она сюда его затащила. Ну, один провал это еще ничего страшного, все же выдохнула она. Есть еще ребята, которых можно будет склонить на свою сторону. Так может, сразу поговорить с главой вашей банды. Зачем вот это все? Покрутил я рукой в воздухе. У нас все принимается в целом большинством голосов, но все будут прислушиваться к тому, что скажет глава, ответила девушка на это. А для того, чтобы он склонился к нужному решению, надо показать, что и остальные видят в масочниках угрозу. Отчасти Брайс прав, и масочники на данный момент находятся только в рамках захваченной ими территории и пока не лезут к нам, а значит, не представляют опасности, но вот только они не видели того же, что и я. А вот с этого места подробнее подобрался при этих словах «я».